Глава четвертая. Растерявшись, Кит, Эрик и Кая резко остановились. Кит осматривался, пытаясь выяснить, откуда донесся голос. Из-за деревьев появились воины с диковинным оружием в руках. Ему удалось насчитать не меньше дюжины рослых мужчин в серебристых одеждах, которые с трудом можно было различить на фоне деревьев, излучавших свет. Незнакомцы приблизились, окружив ребят и направив на них острия копий. Высокие, идеально сложенные воители, все они имели белоснежную кожу, а светло-русые длинные волосы были собраны в хвосты. В их странные серебристые костюмы словно были вшиты тонкие пластины доспех, что казались неотделимой частью облачения. Копья на самом деле выглядели необычно и очень красиво. Белая рукоять светилась, подобно стволам здешних деревьев, а наконечник напоминал киту стекло. Вид их отличался от того, что он видел раньше. Острие было длинным, а рукоять — короткой. «Быть того не может», — прозвучал голос в голове кита. Он увидел, как Эрик открыл было рот, но тут же закрыл. Киту казалось, что происходящее вокруг него нереально. От возникших мыслей закружилась голова. А вдруг... Нет. Вероятно, я просто отключился, и сейчас все это видится мне во сне. Но не могут перед нами на самом деле стоять мальны. «Что вы здесь делаете?» — грозно спросил один из воинов. От мощного голоса внутри у Кита все задрожало. «Чужеземцам нельзя появляться в наших лесах, в лесах Мальнборна!» Кит переглянулся с друзьями. «Мы заплутали», — осторожно ответил Кит. Воители плотнее сомкнулись в кольцо, и, острия их копий, по-прежнему почти упирались в кожу. «Мы давно за вами наблюдаем. Как вы вошли в наш лес?» — вновь спросил воин, внимательно разглядывая Кита. По всей видимости, говоривший был главным в отряде. Кит настороженно глянул в ответ, соображая, что ответить. Незнакомцы, хоть и были необычно одеты, походили на людей. Но духи! От их белоснежной кожи исходило легкое сияние, а глаза... Они несколько мгновений сверкали, подобно звездам. Затем свет померк, оставив лишь серо-голубую радужку и яркие серебристые ободки вокруг зрачков. Кит разглядел и то, что на их лицах, от висков к скулам, тянулись затейливые узоры, будто серебряные нити были вшиты мальном под кожу. «Мне показалось, что в лесу кто-то следит за нами, и мы пошли посмотреть, как вы вошли в наш лес!» Воин повысил голос. Кит не понимал, какого ответа от него ждут Мальны. Он взглянул на Эрика и Каю, но те безмолвствовали, а вид у них был растерянный и слегка напуганный. Кит подумал, что и сам сейчас, вероятно, выглядит не лучше. Вы просто взяли и вошли в глубь леса? Да. Что привело вас в северный лес? Что вы ищете? – продолжил допрос воитель, бросив на Кита странный взгляд. «Мы разыскиваем принца Финны из Хадингарда. Его видели у вашего леса, поэтому мы здесь», — сдержанно произнес Кит. Он решил не скрывать правду и выложил все как на духу. Командир молчал всем своим видом, показывая, что этого недостаточно и стоит рассказать больше. Кид собрался с мыслями, сделал глубокий вдох и продолжил. «Мы надеялись, что принц вернется домой». Он нужен своему народу. Несколько дней назад королевские гвардейцы напали на наш городок. Они беспощадно жгли и убивали жителей. Кит услышал, как надорвался его голос. В городе были наши родные. «К чему королю нападать на мирный город своего же королевства?» спросил с недоверием главарь отряда. «Мы бы и сами хотели это знать!» воскликнула Кая. Воин приподнял брови, поворачиваясь к ней. Кая под его грозным взором сжалась. «Нам известно только то, что королевские гвардейцы искали семью, которая двадцать лет назад усыновила мальчика», — робко продолжила Кая. «Это всё, что мы знаем». «Как называется город, из которого вы пришли?» — быстро спросил командир. Ланвил. Город называется Ланвил. тихо сообщила Кая. Мужчина задумался, еще раз внимательно осмотрев Кита, Эрика и Каю, кивнул воинам, и копья опустились. На белой рукояти Кит заметил символ, похожий на перевернутую восьмерку, который словно был выдавлен на деревянной поверхности. Командир с одним из воинов отошли в сторону и несколько минут о чем-то переговаривались, после чего воин кивнул и скрылся в лесу. «Вы идете с нами», — властно сказал он. «Меня зовут Элиас. Следуйте за отрядом». Часть мально вдвинулись вглубь леса. Кит с друзьями в очередной раз обменялись обеспокоенными взглядами и послушно зашагали следом. Элиас держался рядом, а остальные шли позади. Кит чувствовал на своей спине пристальные взоры. «Вы можете в это поверить?» — едва слышно прошептал Эрик. В его голосе проскальзывали нотки и восхищения, и страха одновременно. «Тихо!» — шикнул на него Кит. «Однако Эрика можно было понять. Вряд ли кто-то из ныне живущих встречал этот народ, и Мальный сейчас не более чем миф». «Чужеземцев здесь не бывает», — сообщил Элиас, снова бросив на Кита странный взгляд. «Только единожды на моем веку сделали исключение, и человек ступил на наши земли». «Скоро вы предстанете перед наместником Мальнберна». Кит внимательно посмотрел на Элиаса, но тот немедля отвел глаза в сторону. Хотя все войны были, как на подбор, высокие и стройные, но Элиас выделялся даже среди них, ростом и шириной плеч. Отряд в тишине шествовал по лесным тропам, ровная земля была слегка присыпана листвой. Эрик хромал, волоча раненую ногу и морщись от боли. Деревья росли все реже, но стволы становились крупнее в несколько обхватов, а кроны терялись в ночном небе. Сквозь густую листву изредка перемигивались далекие звезды. Через какое-то время мальные остановились. Могучие стволы стеной преграждали путь. Элиас подался вперед, что-то прошептал, и деревья, будто живые, раступились в стороны, явив небольшой проход. Мальны вошли внутрь. Командир махнул рукой, показывая, чтобы Кит, Эрик и Кая шли следом. Но они не сдвинулись с места. Эрик тяжело сглотнул и попытался взять Каю за руку. Та вздрогнула и спрятала руку за спину. Кит вздохнул, сделав очередную попытку унять собственную дрожь. Элиас ждал. Судя по его виду, терпение заканчивалось, оставалось только повиноваться. Первое, что открылось взору Кита, — это необъятная долина со множеством белокаменных домов. Вдалеке возвышался дворец. Он переливался необыкновенно яркой, многоцветной игрой света, словно целиком был выстроен из горного хрусталя. До этого Киту доводилось видеть только один дворец, аплот королевства Хадингард в столице, но сейчас тот казался серой приземистой тенью. Деревья исчезли. Позади тянулась высокая белесая стена. Ворота оказались без створа, лишь сплошное полотно. Очевидно, так просто им это место не покинуть. Лес, в котором притаилось целое королевство. Лес, где скрывался легендарный народ. Столь прекрасных мест Кит еще не встречал. Он с восхищением озирался кругом. Друзья были поражены не меньше. В зеленых глазах Каи зажглись теплые огоньки, а Эрик вообще открыл рот от удивления. Они завороженно следовали за мальными по вымощенной белым камнем дороги, что велась через весь город до самого дворца. Чем выше поднимался отряд, тем больше и шикарнее становились дома. Вместо привычных масляных фонарей на столбах висели белые шары, сиявшие так ярко, что можно было забыть о царившей в округе глубокой ночи. Свет от городских огней отражался в водной глади. Река разделяла город на две части. Дворец располагался на противоположном берегу, куда можно перебраться по широкому мраморному мосту. Вдоль берега пестрели диковинные цветы с длинными лепестками, которые срастались в середине, будто их прищепнули. Между собой они отличались лишь цветом. Были и серебристые, и белые, и нежно-голубые. Сойдя с моста, небольшой строй двинулся дальше по дорожке, прямиком до массивных дворцовых стен и широко распахнутых ворот. Кит с трудом заставил себя перестать вертеть головой, разглядывая внутренний двор с ухоженными садами. Троица на миг замерла, не в силах оторвать взгляд от хрустального дворца, который вблизи выглядел куда роскошнее. Им пришлось даже задрать головы, чтобы разглядеть его целиком. Красота сооружения пленяла. В небо вздымалось множество шпилей, что напоминали диковинный лес из хрусталя. Хиту подумалось, что можно часами разглядывать фасады с десятками, а то и сотнями различных скульптур, сотворенных будто изо льда. Они венчали пространство над огромными арочными окнами или удерживали балкончики, с которых наверняка открывался прекрасный вид на город. Освещение, его переходы, движение и игра света с тенью в самом деле вынуждали замирать в восхищении. К центральному входу дворца вела сверкающая парадная лестница, которая была сделана из того же материала, что и сам дворец. Игравшие на ступенях краски словно оживали в отблесках огней. Отряд остановился. Взгляд Кита скользнул по искусно выполненной резьбе на массивных створах серебряных дверей. Медленно, не издавая ни звука, они распахнулись, и навстречу выступившему вперед Элиосу поспешили двое мальнов. После короткого разговора, содержание которого Кит, как ни старался, разобрать не смог, Элиос вернулся и распорядился следовать за ним. Замешкавшись, Кит переглянулся с друзьями и заметил, что те сильно нервничают. Он сделал вдох, затем другой. Выдохнул. Получилось немного шумно и судорожно. Стиснув зубы и стараясь ничем не выказывать своего беспокойства, Кит поставил ногу на первую ступень. Уставшее тело отказывалось слушаться, поэтому он буквально тянул себя вверх по лестнице, тяжело шагая вслед за Элиасом. Наконец они вошли в огромный зал. Со всех сторон послышался шепот — Кит, Эрик и Кая неторопливо шли по полу, вымощенному белыми мраморными плитами, минуя ряды мальнов, которые сидели вдоль стен и не отрывали любопытных взглядов от гостей. Элиас уверенно вышагивал впереди. Остальные воины отряда остались снаружи. Кит вновь закрутил головой, рассматривая убранство дворца с головокружительно высокими сводами потолка. Похоже, хрустальным был лишь фасад здания, а внутри стены были инкрустированы серебром. Огромные мраморные колонны тянулись далеко ввысь, упираясь в потолок. Всего на миг Кит почувствовал, что волнение исчезло. Его затмила окружавшая красота. Все было так богато и изысканно. Куда ни глянь, везде мрамор и серебро». В дальней части зала, в величественных креслах, сидели четыре мально. Двое мужчин и две женщины. Исходивший от их кожи свет будто бы окружал лица мерцающим контуром. Кресла посередине были немного больше тех, что стояли по бокам. Они явно были отлиты из серебра и увенчаны прозрачным, точно из стекла, знаком в форме треугольника, с тем же символом внутри, что и на копьях. Владыки Мальнов не отрывали сосредоточенных взоров от новоприбывших гостей, изучая их с головы до ног. Кит внутренне напрягся, но выдержал взгляды. Когда они подошли ближе, Мальны встали, и один из них произнес «Добро пожаловать в город королевства Мальнборн». Несмотря на вежливый тон, Кит уловил в нем некую настороженность. «Меня зовут Арвид. Я являюсь наместником Мальнборна. Моя жена Аста. Он представил женщину рядом с собой. И мои дети, Алвис и Арея. С Элиасом, главнокомандующим армии Мальнов, вы, полагаю, уже познакомились». Кит перевел взгляд на Элиаса, который стоял на открытом пространстве перед троном наместника. «Выходит, он не просто командир отряда». Кит снова посмотрел на наместника и его семью. Как и у всех остальных мальнов, у Арвида и Алвиса были длинные светло-русые волосы, собранные в хвост. Правитель и его сын облачились в такие же серебристые костюмы, как и воины из отряда Элиаса, но поверх накинули белые мантии с пряжками в виде перевернутых восьмерок на плечах. Ободки вокруг зрачков и узоры на висках едва просматривались при столь ярком освещении. Арвид смотрел на гостей учтиво, в отличие от его сына, надменное лицо которого выражало сомнение и недоверие. Подобно Элиосу, Алвис выделялся среди присутствующих мальнов и ростом, и внушительным телосложением. Был выше своего отца и заметно шире в плечах. В его позе и жестах чувствовались особое изящество и немалая доля высокомерия, словно он стремился одним только взглядом припечатать гостей к полу. Роскошное шелковое платье жены Арвида струилось рекой из жидкого серебра, а от переливов драгоценных камней в изысканных украшениях на руках, шее и голове асты рябило в глазах. А вот дочь наместника была облачена в боевой костюм мальнийских воинов. Лишь в длинных светлых волосах поблескивал тонкий венец, всецело состоявший из звезд. Кит обратил внимание, насколько она была красива. Его восхитило все, от больших глаз небесно-голубого цвета и полных губ до высоких скул, хотя лицо редчайшей красоты выказывало холодное безразличие. В ответ Арея задержала на нем взгляд, будто оценивая. Кит вспомнил, что рубашка у него наполовину расстегнута и порвана, и девушка, должно быть, отлично видела рельефные мышцы на его груди. Он с усилием подавил улыбку, заметив, как взгляд Ареи переместился ниже. Она тут же скривила губы, по-видимому, отметив то, что Кит даже не удосужился вытащить руки из карманов. «Вы наверняка проделали долгий путь и очень устали», — произнес Арвид. «Вас проводят в покое, где вы сможете умыться и отдохнуть». «А чуть позже за ужином нас ждет долгая и, я уверен, занятная беседа». Он говорил спокойно, но у Кита создалось ощущение, что спокойствие это мнимое. К трону приблизилась стража. Арвид кивнул. Молчаливый приказ, чтобы Кит с друзьями последовали за стражниками. За огромным залом начинался широкий коридор, бесконечно длинный, как показалось Киту, хотя идти пришлось на удивление недолго. Для каждого гостя подготовили отдельные покои. Как только Кит, не переставая оглядываться на друзей, зашел в комнату, один из стражей тут же затворил за ним дверь. Кит застыл на месте. Такие покои были достойны знатных господ, но никак не сына фермера. Он остановился посреди комнаты, разглядывая временное пристанище. От окружающей роскоши стало не по себе». Покои были светлыми и просторными, с огромной кроватью из белого дерева с балдахином, красивыми мягкими креслами рядом с окнами, из-за открытых створок которых покачивались полупрозрачные занавески серебристого цвета. Но что самое главное, за дверью на противоположной стене располагалась купальня. Мраморная купель уже была наполнена теплой водой. Недолго думая, кит разделся и залез в нее. На мгновение расслабился, забыв о печали. Выбравшись из купели и не успев обсохнуть, кит завалился на кровать. Он почувствовал, как его накрывает усталость, но позволить векам сомкнуться не мог. Понимал, что наместник ждать не будет. Кровать оказалась такой мягкой и удобной, что кит был не в силах заставить себя сразу встать — и решил немного поваляться. Он лежал, уставившись в потолок, и не мог поверить в то, где находится. Когда Кит все-таки поднялся, заметил на соседнем кресле белую рубашку и серебристый костюм, напомнивший те, что носили мальнийские войны, только без доспехов. С виду казалось, что костюм был выполнен из тонкой кожи, но стоило Киту надеть вещи, и он понял, что те пошиты из ткани, легкая и нежная на ощупь, она словно струилась по телу. Комзолы и штаны сливались, создавая цельный образ. Серебристые сапоги до колен безупречно облегали икры. Одежда не стесняли движений и подчеркивали рельеф крепкого тела. Собравшись... Кит вышел из покоев и постучал в двери соседних комнат. Эрик словно только этого и ждал, стоя за дверью, настолько быстро она распахнулась. На нем был такой же костюм, как и у Кита. Кая, которая вышла из своей комнаты, через несколько минут облачилась в шикарное белое платье с открытыми плечами, расшитое серебряной нитью и с россыпью жемчуга на тугом корсете. Увидев ее, Эрик не сразу обрел дар речи — «Выглядишь восхитительно», — невнятно пробормотал он, не отрывая от нее глаз. «Спасибо», — ответила Кая, смотря на Кита. Тот сразу сделал вид, что не заметил ее тоскливого взгляда. «Мне костюм, кстати, тоже очень идет», — с неизменной усмешкой сказал Эрик, поглаживая рукав Камзола. Кит понимал, что за бравадой и привычными шутками друг в очередной раз скрывает досаду. «Как твоя нога? Мне кажется, или ты уже не хромаешь?» Эрик лукаво улыбнулся. «Мальны принесли целебную мазь, и рана практически полностью затянулась. Чудо какое-то!» В коридоре показались двое стражей. Вероятно, по приказу наместника дежурили неподалеку. «Ступайте за нами», — сказал один из них. Вслед за стражей Кит, Эрик и Кая переходили из одного сверкающего коридора, отделанного серебром, в другой. Дважды они повернули направо, три раза налево, а после Кит запутался и оставил свои попытки запомнить дорогу. Он хмыкнул и подавил улыбку, когда Эрик, засмотревшись на Каю, врезался в спину Мальна. Тот хмуро взглянул на него, а затем открыл двери в просторный зал. В центре помещения располагался длинный стол, который буквально ломился от разных яств. Наместник с семьей уже ждали. По углам зала находилась стража, а Элиас, заведя руки за спину, стоял позади Арвида. Наместник Мальнборна указал на свободные места, приглашая сесть напротив Алвиса и Ареи. За столом, помимо Арвида, его жены и детей, сидел молодой мужчина. Явно не Мальн, хоть и в традиционном серебристом костюме. Короткие темно-каштановые волосы обрамляли его широкое, слегка загорелое лицо. Мужчина приветливо улыбнулся, когда встретился взглядом с Китом и склонил голову, выражая почтение остальным гостям. Несколько минут они ели молча. И только легкая мелодия, исходившая непонятно откуда, нарушала неловкую тишину. Кит слегка наморщил лоб, увидев перед собой столь щедрые угощения, посуду из серебра и россыпь приборов. Еда была вполне человеческая, и от обилия сочных мясных кушаней разбегались глаза. Арвид встал, оглядел присутствующих, поднял бокал и, не сказав ни слова, выпил. Остальные последовали его примеру. Наконец он заговорил. «Элиас поведал нам занимательную историю, как у границ появились необычные гости. Теперь хотелось бы услышать ее от вас». «Расскажите, как вас занесло на наши земли?» Пытаясь не дрогнуть под нацеленными на него, словно стрелы взглядами мальнов, Кит подробно рассказал обо всем, что с ними произошло, начав с нападения королевских гвардейцев на Ланвилл. Пару раз он перехватил взгляд о Рэй, но так и не смог понять, что за ним кроется. Лицо девушки напоминало бесстрастную маску. Не успел Кид договорить, как темноволосый мужчина, который все это время пристально изучал не гостей, а содержимое тарелки, прервал трапезу и сердито буркнул, посмотрев почему-то на Эрика. Так значит меня ищете? Смотрю, мой братец никак не угомонится. Эрик поперхнулся вином. Альвис хмыкнул. Вы принц Фин? Откашлявшись, прохрипел Эрик. «Ну, сложно сказать, принц я до сих пор или нет, но Одес — мой старший брат». Он попытался улыбнуться, но в чарующих глазах цвета жидкого золота промелькнула печаль. Кит смотрел на Финна и думал, что так принца, вероятно, и должны выглядеть. Правильные черты лица без единого изъяна, прямой нос, острые скулы, очаровательная улыбка но в ней не чувствовалось присущего знатным вельможам высокомерия, как у того же сына-наместника. Алвес, казалось, едва сдерживался, чтобы не вышвырнуть гостей из-за стола, а то и прямо из дворца. «Ваше появление не случайно», — вступил наместник. «Без нашего ведома и дозволения ни один человек не может зайти так далеко в лес, к самым границам Мальморна». Так было до сегодняшнего дня, по крайней мере. Вы упоминали, что королевские гвардейцы искали в Ланвеле семью, которая растила приемного ребенка. Но нужен он не вашему королю. Полгода назад Одес заключил соглашение с темнорожденными Мальнами. Владыка Темных, вероятно, снова хочет развязать войну с нашим народом и людьми. Король-глупец рассчитает, что Временный Союз спасет Хадингард. Уставшая голова Кита пошла кругом. Он озадаченно посмотрел на Арвида, но облечь разбегавшиеся мысли в слова все равно бы не смог. «Есть еще и темнорожденный мальны?» спросил Эрик, воспользовавшись паузой в речи наместника. «Испокон веков мы были одним народом ответил Арвид с видимым недовольством, прищурив глаза. «Мы жили счастливо, жили в мире и согласии. Но все изменилось после смерти великого короля Эльтера, когда его старший сын, принц Бранд, взошел на трон. Кьелл, младший сын короля не смог смириться с тем, что придется жить под властью брата, который пожелал мирно править в своих землях вдали от людских глаз. Помыслив свергнуть брата, Кьел развязал войну. Он собрал вокруг себя немало сторонников, поддерживающих его убеждение, что Мальны должны править во всем оглами, а людям положено быть рабами, ничтожной расой. Не сумев одержать победу над братом, Кьел вместе со своими сторонниками покинул Северные леса и поселился в Черных горах на границе Восточного леса. Так война расколола нас. Мальны, что обосновались в Черных горах, изучали темные искусства, запретную магию. Они сильно изменились, как и их король. Благодаря темной магии Кьел продлил годы своей жизни и стал не просто бессмертным владыкой темнорожденных Мальнов. Он стал повелителем тьмы. Сейчас уже никто не знает, каким был Кьел, когда жил в Мальнборне. Арвид замолчал, словно решая, рассказывать ли дальше или нет. Короли Мальнов веками защищали собственный народ и людей от Кьела. Затем наступил непрочный мир. Но последний король светлорожденных Мальнов, Рикард, был смертельно ранен в бою с Кьеллом. И хотя мы по-прежнему живем в уединении, дабы избежать столкновений с чужеземцами и стараемся сохранить традиции, но с каждым днем тень давней войны все больше нависает над нашими землями. Дело в том, что Мальнберг, Хранит древняя магия, сила которой исходит от крови законного короля. Пока жив король, его враги и незваные гости не могут ступить в королевство. На протяжении сотен лет Кьел изучает темные искусства в надежде найти способ разрушить древнюю магию. Пока его попытки оказались безуспешны. Но кто знает, как далеко он продвинется в следующий раз. Кит задумался, прокручивая слова в голове. Он не понимал, для чего Арвид рассказывает обо всем, тем более им, обычным людям, незваным гостям, застигнутым врасплох в самой чаще леса. «Раз король давно мертв, почему Кьелл не пришел сюда?» Собственный голос показался Киту хриплым, будто чужим. «У короля был сын. Принц гели рожденный от дочери Кьелла Хеллены». Продолжил рассказ Арвид. Рикард и Хелена любили друг друга. Кьелл не смог стерпеть предательство дочери. Однажды он прислал весть, что прощает ее и хочет примирить два народа, ведь теперь ими правит король светлорожденных Мальнов и принцесса Темных. Союз двух народов, будущее, которое так и не исполнилось». Кьелл устроил засаду на границе северного леса. Он хотел убить короля Рикарда, но Хелена заслонила его собой и погибла от отравленной темной магии стрелы, пущенной по приказу Кьелла. Обезумев от горя, Кьелл и Рикард сошлись в поединке, где Рикард и получил смертельное ранение. На смертном Адре он взял обещание со своего лучшего друга Элиаса, Арвид оглянулся на главнокомандующего, стоящего за его спиной. «Спрятать новорожденного сына». Король боялся, что ребенок еще мал, что силы крови могло не хватить. Рикард думал, что защитное заклинание ослабнет, и тогда кьел разрушить чары. Он убил бы внука или воспитал бы его темным. «По мнению наших старейшин, союз темнорожденных и светлорожденных способен породить новую силу. Возможно, принц обладает такой мощью, что была доселе неведома ни одному королю. И именно эта сила по-прежнему не дает Кьеллу попасть сюда. Способности принца, как и у всех других мальнов, проявятся полностью, когда ему исполнится 21 год». «Мы знали, что к тому времени наследная кровь приведет его домой. Раз вы здесь, значит, это один из вас», — осторожно подытожил Арвид. Последовавшее за словами молчание тяготило, стало почти осязаемым. Кит на мгновение оцепенел. Принц Финн, уперев подбородок в кулак, откровенно следил за реакцией Кита и его друзей на это заявление. Алвис, откинувшись на спинку кресла и скрестив сильные руки на мускулистой груди, смотрел на них с нескрываемым раздражением. Взгляд Арея оставался непроницаемым. Пауза затягивалась. Кит видел, как Эрик кусает губу в попытке не расхохотаться во все горло. «Хотите сказать, что кто-то из нас... Маль?» — оборвал тишину друг. «Это смешно. Я думаю, мы бы все-таки заметили». «Нет, вы не могли заметить», — мягко ответил Арвид. «Перед тем, как Элиас забрал ребенка, старейшины наложили скрывающие чары, которые полностью заблокировали способности Мальна, чтобы никто не заподозрил, что дитя не человек». «К тому же, как я уже сказал, древняя магия, оберегающая эти земли, не позволила бы человеку войти в северный лес. Незваный гость просто повернет в другую сторону и забудет, зачем приходил. Если вы ступили на нашу землю, значит, один из вас мально» а раз с ним прошли еще и попутчики, это только доказывает, что в ком-то из вас течет королевская кровь. Другого объяснения нет. Когда король Рикард умирал, заговорил Элиас, и его голос слегка дрогнул. Я дал обещание спрятать его сына, поэтому отправился в людские земли подальше от границ северного леса. Не знаю, как скоро Кьелл выяснил, что наследника нет в Мальморне, но его провидец долго искал принца. Среди старейшин прорицание, редкий дар, и все провидцы связаны между собой, как и их видение. Полгода назад наш старейшина сообщил, что провидец Кьелла все-таки узрел, как я пересекал границы королевства Хадингард. Кьел пообещал королю Одессу, что если тот найдет мальчика, то армия темных не тронет Хаденгард. Полгода они тихо искали, но безуспешно. Несколько дней назад провидец Кьелла увидел городок, куда я отнес ребенка. Вот почему гвардейцы напали на ваш дом. Уверен, король Одес был в отчаянии. Один небольшой городок — ничто для него по сравнению с тем, что Кьел может сотворить со всем Хаденгардом. Лес замолчал. Он, казалось, погрузился в события далекого прошлого, а после также резко вынырнул из воспоминаний и продолжил рассказ. «Нередко мы наблюдаем, как люди заходят в наш лес, разворачиваются и идут прочь, но вы зашли дальше. Я решил задержать вас, а, услышав название города, сразу все понял, ведь другого объяснения быть не могло, и отправил весть наместнику». Арвид подался вперед. «По нашему календарю принцу должен исполниться 21 год через пять недель». «Итак, кто из вас почувствовал зов?» «Эти Мальны сошли с ума? Они на самом деле верят, что один из нас наследный принц Мальберна? Кит почувствовал, что горло пересохло. Сделав глоток вина, он наконец-то произнес «Послушайте, здесь какая-то ошибка. Мы уверены, что нас не усыновляли, так ведь?» Кит обратился за поддержкой к Эрику и Кай, и те согласно кивнули. «Предположим, что родители держали это в тайне, но кто-то из жителей уж точно должен был помнить, у какой семьи 20 лет назад вдруг появился ребенок. Люди не смолчали бы, когда убивали их близких». Элиас слегка улыбнулся. «Если бы вы знали...» Понимаете, я искал не просто хорошую семью. Я решил найти семью, где уже ждали ребенка. Планировалось, что у них родится двойня. Как ни странно, в Ланвиле мне улыбнулась удача. Глава города сообщил, что несколько семей ожидали скорого прибавления. До этого времени я оставил ребенка у главы, от которого требовалось не допускать в жилище посторонних и выбрать подходящую семью. Более того. У них с женой была новорожденная дочь, поэтому даже кормилицу не пришлось искать. Главнокомандующий прошел к столу и опустился в кресло рядом с Финном. Глава Ланвила оказался хорошим человеком. Он сразу понял, как важно сохранить в тайне происхождение ребенка. Поклялся жизнью, что не выдаст тайну. И обещание сдержал. Киту хотелось горько рассмеяться от того, с какой легкостью мальны говорили о трагедии их семей. Он посмотрел на Каю. Та крепко сжала в пальцах салфетку, что лежала на столе. Эрик накрыл ее ладонь своей и в смятении взглянул на Элиаса. «Но у нас нет братьев или сестер?» Выяснять что-либо о приемной семье было опасно. Через некоторое время я наведался в Ланвилл с одной единственной целью. Узнать, все ли прошло гладко, как семья приняла ребенка и готова ли хранить нашу тайну. Оказалось, женщина родила мертвое дитя, и глава города подменил младенцев. Как он это сделал, меня не интересовало. Раскрыла ли правду приемным родителям, я тоже не знаю. Мы бы изрядно рисковали, Хотя у нас не раз возникали мысли вернуть наследника домой раньше срока, однако совет посчитал...» Элиас умолк, поймав предостерегающий взгляд Арвида. На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. «Даже если это и правда, что нам теперь делать? Если один из нас майн, то что будет с остальными?» — без всякой учтивости спрашивал Эрик. «Вы нас отпустите?» «Убьете?» «Вплоть до совершеннолетия принц — обычный человек, и эти пять недель вы проведете в Мальнборне. Когда исполнится 21 год, скрывающие чары падут. Заклинание очень сильно, и до тех пор, пока оно само не разрушится, ничего нельзя сделать. К тому же мы не можем рисковать жизнью наследника и находиться здесь ему намного безопаснее. Ну и у вас просто нет выбора». «Город вы не покинете», — твердо заявил наместник. Он сделал паузу. «А теперь слушайте внимательно», — предостерегающим тоном заявил наместник. «Дважды я повторять не стану. Хотелось бы мне, чтобы вы чувствовали себя нашими гостями, а не пленниками. Но если попробуете сбежать, станете ими. Отдыхайте. Можете гулять, где пожелаете». «В городе и во дворце запретов нет. Только не забывайте стучать в закрытые двери». Он попытался пошутить, но обстановка так и осталась напряженной. Напоследок Арвид пожелал им спокойной ночи, а затем вместе со своей семьей покинул залу. И только принц Фин не двинулся с места. Он по-прежнему сидел, уперев кулак в подбородок, и изучал взглядом то Кита, то Эрика. Вопросов к принцу имелось немало, но Кит не знал, позволено ли вообще задавать их. Ему было не по себе от того, что они сидели за одним столом с самим принцем Хадингарда Кит поднабрался смелости и выдохнул. «Ваше высочество, позвольте спросить». Элиас сказал, что на его веку всего раз было сделано исключение для человека. Он говорил о вас? «По всей видимости, да» ответил принц, отпустив руку. «Только король Мальморна может позволить чужеземцу ступить на земли Мальнов. Но пока трон не перейдет к законному наследнику, этим правом наделен наместник». Арвид прошел обряд у священной реки и принял бремя хранить границы. Элиас однажды сказал, что, не будь мои помыслы чисты, даже наместник не смог бы впустить меня в город. «Как вы вообще сюда попали?» резко спросил Эрик и тут же растерялся из-за того, что перебил принца. Финн лишь дружелюбно улыбнулся. «Я потратил не один год своей юности, читая о мальных, изучил столько древних писаний, верил, что они существуют. Слишком уж много нитей вело к тому, что это не просто легенды, а наша история». Разные источники связывали многие леса с мальными, но большинство указывало именно на Северный лес. Конечно, если бы не выходка брата, меня бы здесь не было. Год назад я несколько месяцев подряд наведывался к Северному лесу и нисколько не продвинулся. Когда окончательно потерял надежду и уже собирался отправиться дальше, мальны сами нашли меня. Они прекрасно знали, кто я. На секунду принц замолчал. Выражение его лица изменилось. Мальны о многом мне поведали, в том числе и о союзе Кьелло с моим братом. Здесь считают, что Хаденгарду не нужен такой король, ведь его неразумное правление угрожает и людям, и Мальнам. Они заверили, что никогда не вмешиваются в дела людей, если это не имеет отношения к судьбам Мальнов. Тогда в лесу... «Стражи сказали, что я должен пойти с ними, если, конечно, мне не безразлична судьба моего народа. И вот я здесь». «Вы здесь уже полгода?» — удивился Эрик. Покачивая вино в бокале, Финн кивнул. «За это время я узнал о мальнах больше, чем за всю свою жизнь. Во всех изученных летописях не наберется и половины». «Вы не думали вернуться? Народ Хадингарда страдает». «Вы очень нужны королевству», — тихо произнесла Кая. Лицо принца помрачнело. «Думал. Каждый день думал. Но я не мог и не хотел». «Но как же так? Это ведь ваш народ!» — возмутился Эрик. «Одес, мой брат», — резко сказал Фин. «Вам не понять. Я отлично знаю, каким он стал и что сделал» но в моей памяти он навсегда останется заботливым старшим братом, что учил меня сражаться на мечах, ездить верхом и охотиться. Тем, кто защищал меня от гнева отца, когда я пропускал тренировки и собрания, засиживаясь допоздна в библиотеке. Принц на несколько мгновений замолчал. Я слышал, о чем болтают в народе. Одес никогда не покушался на мою жизнь. Просто мне было ненавистно смотреть, во что он превращается, и я ушел. «То есть вы не вернётесь? Вот так всё оставите?» Продолжил сыпать вопросами Эрик, который считал Финна своим кумиром. Кит знал, что друг души не чаял в принце. Финн, нахмурившись, отвёл взгляд. «Я вернусь в своё время. И не потому, что хочу. Между желанием и долгом есть разница. Я знал, что когда-нибудь стану тем, кто остановит Одесса. Хоть искренне надеялся, что брат образумится». Фин вздохнул. «Вам стоит отдохнуть. Стража поможет найти дорогу к покоям». На этой неловкой ноте разговор был окончен. В сопровождении стражников Кит, Эрик и Кая шли по великолепным коридорам дворца, пока они остановились около дверей покоев. «Чушь все это! Кто-то из нас наследный принц Мальнов?» Эрик закатил глаза. «Скорее ты, чем я», — ответил Кит. «Почему это?» «Да ты взгляни на них. Они же все подчастую бледные и светловолосые, а светловолосые у нас только ты», сказал Кит, тронув свои темные волосы. Эрик хмыкнул. «А кто пошел в лес непонятно зачем? Как там Арвид сказал?» «Наследная кровь переведет его домой». Он невесело рассмеялся. Кит отвернулся. События прошедшего дня разом накатили на него. «Возможно ли вообще...» «Нет», — оборвал себя Кит. «Это не более чем совпадение с обстоятельств». «Ну и что нам теперь делать?» Тут же спросил Эрик. «Отдыхать», — не обернувшись, сказал Кит. Он просто хотел спать. «У нас еще будет время все обсудить». Они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. Кит снова осматривал место, которое на целых пять недель станет его домом. Он заметил на кресле свежую рубашку и костюм. Осознав, что слишком устал, чтобы размышлять о чем-либо другом, скинул с себя мальнийскую одежду и завалился на кровать.